Август. 1 августа. Троекратное открытие. Официально считается, что кислород был открыт английским химиком Джозефом Пристли 1 августа 1774 года, когда он нагревал оксид ртути в герметично закрытом сосуде, направляя на него солнечные лучи с помощью мощной линзы. Каково же было мое изумление, когда я обнаружил, что свеча горит в этом воздухе необычайно ярким пламенем. Тщетно пытался я найти объяснение этому явлению, — писал он. На самом деле Пристли открыл кислород тремя годами раньше. Он тогда обнаружил, что при брожении сусла выделяется неживой воздух, не поддерживающий дыхание и горение. Это был углекислый газ а потом установил, что зеленые растения на свету могут жить в этом воздухе и даже делают его пригодным для дыхания, выделяя кислород. Пытаясь получить живой воздух искусственно, он проделал множество опытов и 1 августа 1774 года добился успеха. Самое забавное, что Присли так и не понял, что же именно он открыл. К счастью, он рассказал о своих опытах молодому французскому химику Антуану Лавуазье. Чуть раньше, чем Присли, кислород научился выделять известный шведский химик Карл Шелли. Он назвал полученный газ огненным воздухом и описал свои открытия, изданной в 1777 году книги. Шелли тоже рассказал о своих опытах Лавуазье. Именно Антуан Луазье окончательно разобрался в природе полученного газа. И он же дал ему имя кислород, рождающий кислоту. Химик Шейле, открывший много новых веществ, погиб, пытаясь определить вкус полученной им синильной кислоты. В те времена химики, описывая свойства вновь полученного соединения, указывали также и его вкус. 2 августа. Первая античастица 2 августа 1932 года американский физик Карл Андерсон открыл в космических лучах позитрон, за что был удостоен Нобелевской премии 1936 года. В 1929 году советский физик Скобельцин впервые применил для исследования космических лучей камеру Вильсона, помещенную в магнитное поле. Заряженные частицы, пролетая сквозь камеру, оставляют в ней следы, треки, наподобие следов от самолетов в небе. По направлению искривления треков магнитным полем можно было судить о знаке заряда частиц. Скобельцин обнаружил слабо изогнутые магнитным полем следы электронов. На его фотографиях были и следы, слабо изогнутые в противоположную сторону. То ли он не обратил на них внимания, то ли не стал с ними разбираться — но открытие, увы, не состоялось. Через три года Андерсон в аналогичных опытах применил в десять раз более сильное магнитное поле. На фотографии, сделанной 2 августа 1932 года, впервые представлен след, оставленный двойником электрона с положительным зарядом. Андерсон не искал античастицу специально. Открытие было, как он позднее признавался, случайным, Сколько в физике таких случайных открытий? Именно Андерсон предложил назвать антиэлектрон позитроном, и этот термин моментально вошел в научный обиход. Открытие позитрона заставило вспомнить о предсказании Дирака. Другие античастицы, предсказанные Дираком, были найдены в 50-х годах. Сегодня физики не исключают, что где-то далеко могут быть огромные области Вселенной, состоящие целиком из антиматерии. Отличить их по излучению от обычных галактик невозможно. 3 августа. Переменные звезды. 3 августа 1596 года немецкий астроном Давид Фабрициус открыл первую переменную звезду — Миру Кита. Само словосочетание переменной звезды воспринималось тогда как нечто странное, ведь звезды всегда были символом неизменности. Вероятно, древние арабы все же заметили необычное поведение одной из них в созвездии Персея, потому что назвали Алголь «звезда дьявола». Но вот в 1596 году Фабрициус заметил в созвездии Кита довольно яркую звезду, которая затем исчезла. Самым интересным было то, что через несколько лет потухшая звезда снова засияла. Ей дали имя Мира, удивительное. Внезапное появление и исчезновение звезды было астрономом не в диковинку. Такие звезды называли новыми. Сегодня известны десятки тысяч переменных звезд. Причины их изменчивости разные. Так Алголь относится к классу затменных переменных. На самом деле это не одна, а две близко расположенные звезды. Вращаясь друг вокруг друга, звезды поочередно затмевают одна другую, что и вызывает эффект переменности блеска. Звезды типа Миры, их называют мириды, это красные гиганты, периодически меняющие размеры и блеск. Но самые знаменитые переменные звезды — это Цефеиды, названные по имени звезды в созвездии Цефея. Это горячие желтые сверхгиганты, меняющие размеры и блеск с периодом в несколько суток. Цефеиды стали маяками Вселенной. Период изменения их блеска пропорционален светимости. Сопоставляя видимый блеск звезды и период светимости, можно рассчитать расстояние до нее. Так цефеиды помогли астрономам определить расстояние до звездных скоплений и даже галактик. 4 августа. Есть ли атмосфера на Луне? Любой школьник скажет, что нет. Но 4 августа 1738 года в 16.30 по Гринвичу на диске Луны появилось нечто похожее на молнию — запись в трудах королевского общества. А ведь молния — это искровой разряд в газе. С начала 18 века накоплено много свидетельств о странных световых явлениях на Луне — вспышках, полосках, пятнах а внимательные наблюдатели замечали с помощью телескопов и биноклей признаки зари у концов рогов лунного серпа. Может, и вам повезет, и вы увидите, как кончики рогов удлиняются, продолжаясь в темноту, а то и смыкаются на противоположной от Солнца стороне. Сейчас мы знаем, что у Луны есть не одна, а даже две атмосферы — газовая и полевая. Правда, по земным меркам лунная атмосфера — это глубокий вакуум. Но все же она в тысячу раз плотнее потоков солнечного ветра. В отличие от земной атмосферы, где молекулы постоянно сталкиваются друг с другом, частицы лунной атмосферы летают практически без столкновений. Те из них, чья скорость превышает скорость убегания 2,38 км в секунду, улетают насовсем, остальные возвращаются к Луне. Атмосфера довольно быстро рассеивается, но одновременно и пополняется. Во-первых, Луна постоянно ворует водород и гелий из солнечного ветра. Во-вторых, из ее недр периодически выбрасываются облака газа и пыли. Пылинки сильно наэлектризованные, поэтому между газопылевым облаком и лунной поверхностью могут возникать искровые разряды, световые вспышки. Частицы пыли поднимаются на сотни километров. Солнце подсвечивает эти частицы, мы видим их возле лунного края, и кажется, что у месяца удлиняются рога. 5 августа. Игорь Сикорский. 5 августа 1913 года свой первый полет совершил первый в мире большой многомоторный самолет «Русский Витязь» конструкции Игоря Ивановича Сикорского, 1889-1972. После революции Сикорский покинул Россию, и его имя в нашей стране было надолго забыто. Игорь Сикорский начал создавать свои самолеты с 20 лет. Он был и конструктором, и летчиком-испытателем. После аварии, едва не стоившей ему жизни, Сикорский задумал построить многомоторный самолет с экипажем из нескольких человек, приспособленный для эксплуатации на бескрайних российских просторах в условиях нашего сурового климата. Он предусмотрел даже возможность ремонта в полете. В успех его затеи не верили, но в марте 1913 года первый в мире четырехмоторный воздушный гигант русский «Витязь» поднялся в воздух. Молва о нем покатилась по России и Европе. Император Николай выразил желание осмотреть самолет, и его перегнали в Красное село. Русский «Витязь» стал прообразом всех последующих пассажирских авиалайнеров, тяжелых бомбардировщиков и транспортных самолетов. Он принес Сикорскому мировую славу. Россия первая начала серийное производство воздушных гигантов. Аналогичные машины появились за рубежом только через несколько лет. В годы Первой мировой войны самолеты Сикорского использовались в качестве тяжелых бомбардировщиков и дальних разведчиков. В России Сикорский создал более двух десятков базовых моделей самолетов, два вертолета, трое аэросани и один авиадвигатель. В США им было создано 17 базовых типов самолетов и 18 типов вертолетов. Его вертолеты были признаны лучшими в мире. 6 августа. Открытие любопытного марсохода. 6 августа 2012 года марсоход Curiosity Любопытство высадился на Марс. Это просто гигант по сравнению с прежними марсоходами. По размерам он сопоставим с автомобилем и весит около 900 килограммов. Его цель — выяснить, подходит ли Марс для колонизации и были ли там прежде условия, подходящие для органической жизни. Предполагалось, что его миссия продлится около двух лет. Но вот уже девятый год любопытный робот делает удивительные открытия на Красной планете. Сейчас мы уже свыклись с мыслью о наличии воды на Марсе, но в 2013 году это открытие стало откровением. Curiosity обнаружил высохшее русло реки и речную гальку, а также выяснил, что кратер Гейл в прошлом был огромным озером. Анализ грунта подтвердил, что жизнь на Марсе была возможна, поскольку имеются необходимые для этого химические элементы — углерод, водород, кислород, азот и сера и атмосфера на Марсе раньше была гораздо более плотной, она защищала поверхность от безжалостной радиации космических лучей. В древней марсианской атмосфере, судя по всему, преобладал углекислый газ. Благодаря парниковому эффекту он увеличивал температуру воздуха, что также благоприятствовало возникновению жизни. Но почти вся бывшая атмосфера была унесена солнечным ветром, потоком быстрых заряженных частиц. На современном Марсе вода, к счастью, есть не только в ледниках, но и близко к поверхности планеты, что может очень пригодиться будущим колонистам. А 19 февраля 2021 года на Марс уже прибыл новый марсоход НАСА — «Персеверанс» — настойчивость. Днем на Марсе небо красное, а на закате — голубое. 7 августа. Открытие космических лучей. 7 августа 1912 года австрийский физик Виктор Гесс, поднявшись с электроскопом на воздушном шаре, обнаружил существование космического излучения. В 1936 году за это открытие ему была присуждена Нобелевская премия по физике. Гесс изучал, как радиация, испускаемая земной корой, ионизирует атмосферный воздух. В то время ученые считали, что по мере удаления от земной поверхности ионизация воздуха должна падать, ведь атмосфера поглощает радиоактивное излучение земных недр. Чтобы проверить это предположение, Гесс стал запускать аэрозонды. В 1912 году он совершил 7 полетов на воздушных шарах, достигнув рекордной высоты 5350 метров 7 августа 1912 года. К его удивлению, при подъеме выше 1 километра степень ионизации воздуха стала увеличиваться. Гесс понял, что ионизация вызывает неизвестное излучение из космоса. Это было потрясающее открытие. Оно привело к рождению физики космических лучей. Сегодня мы знаем, что космические лучи — это поток частиц с очень высокими энергиями. Галактическое излучение приходит из нашей галактики и из других галактик. Солнечные космические лучи рождаются во время мощных вспышек на Солнце. До того, как были построены мощные ускорители, именно в космических лучах находили неизвестные элементарные частицы. Когда в конце 1930-х в космических лучах неожиданно была обнаружена незнакомая частица, Мюон, физик Исидор Исаак Арабия приветствовал ее открытие фразой «Ну и кто это заказывал?» Вскоре незаказанные частицы в космических лучах посыпались как из рога изобилия. 8 августа. Поль Адриен Морис Дирак. 8 августа 1902 года родился Поль Дирак, английский физик, лауреат Нобелевской премии 1933 года за открытие новых продуктивных форм атомной теории. Умер в 1984 В 1923 году молодой аспирант приехал в Кембридж. А всего через несколько лет он стал всемирно известным физиком-теоретиком. Дирак отличался нестандартным мышлением и не связывал себя ни догмами, ни мнениями коллег. Самым главным его достижением стало релятивистское уравнение квантовой механики. Дирак предсказал также существование целого мира античастиц. Мир этот уже обнаружен и исследован. Каждый студент-физик сегодня знает о квантовой статистике ферме Дирака. А дерзкая идея Дирака о возможности существования магнитных монополей по сей день будоражит умы ученых и вдохновляет их на все новые и новые эксперименты. Дирак был тихим, замкнутым и немногословным человеком. Он любил дальние пешеходные прогулки. Работать он предпочитал в одиночку, и непосредственных учеников у него было мало. Дирак любил выражаться точно и требовал точности от других. Однажды на научном семинаре в конце длинного вывода докладчик обнаружил, что знак в окончательном выражении у него не тот. «Я в каком-то месте перепутал знак», — сказал он, всматриваясь в написанные. Вы хотите сказать «в нечетном числе мест», — поправил с места Дирак. В другой раз Дирак сам был докладчиком. Окончив сообщение, он обратился к аудитории. «Вопросы есть?» «Я не понимаю, как вы получили это выражение», — спросил один из присутствующих. «Это утверждение, а не вопрос», — ответил Дирак. «Вопросы есть?» 9 августа. Опередивший время. 9 августа 1776 года родился Лоренцо Романа Амедео Карло Авогадро, итальянский физик и химик, открывший закон Авогадро для газов и химическую формулу воды. Умер в 1856. Молодой юрист, доктор права Авагадро, заинтересовался естественными науками, самостоятельно изучил физику и математику и вскоре стал академиком в Турине. В 1811 году вышла его знаменитая работа, содержащая закон Авогадро — равные объемы газа при одинаковых температурах и давлении содержат равное число атомов и молекул. Это была гениальная гипотеза, подтвержденная в дальнейшем. Она позволяла находить относительные массы молекул газов, просто сравнивая их плотности. Авогадро впервые правильно определил относительные атомные массы кислорода, углерода, азота, хлора и других газов. С помощью своего закона он установил верную химическую формулу молекулы воды. До него считали, что она состоит из двух атомов, а не из трех, а также многих других веществ. Идеи Авогадро не признавали в ученом мире еще 50 лет. Его коллеги-химики не понимали различия между атомом и молекулой, а коллеги-физики вообще чурались атомизма. Четырехтомное сочинение Авогадро «Физика весомых тел» или трактат об общей конституции тел стало первым в истории учебником молекулярной физики. Кстати, число Авогадро, названное в его честь, было измерено значительно позднее, в начале XX века и только тогда люди смогли вычислить абсолютные, а не относительные массы атомов и молекул. В стакане воды молекул больше, чем звезд во всей видимой Вселенной. 10 августа. Космическая свадьба. 10 августа 2003 года на Международной космической станции состоялась первая в истории космическая свадьба. Юрий Маленченко, командир седьмой экспедиции на МКС, познакомился с будущей женой, американкой российского происхождения Екатериной Дмитриевой в Хьюстоне, где проходил тренировки. Предложение невесте российский космонавт сделал за четыре месяца до полета, назначенного на апрель 2003 года. Свадьбу решили провести в августе, после возвращения Юрия на Землю. Однако, уже находясь на борту МКС, космонавты получили уведомление о продлении их космической командировки до конца октября. Но Маленченко решил не тянуть женитьбой, о чем уведомил ЦУПы России и США. По законам штата Техас, регистрация брака допустима в случае отсутствия жениха по уважительной причине. Руководство НАСА пошло даже на то, чтобы провести церемонию регистрации брака в своем ЦУПе. А вот в России намерения Юрия не одобрили, хотя препятствовать не стали. И свадьба состоялась в космосе. 10 августа 2003 года жених и невеста, глядя друг на друга через экраны мониторов, сами надели себе обручальные кольца. Разбросанные на золоте драгоценные камни изображают все планеты Солнечной системы, а также Солнце и саму МКС. Свидетелем со стороны жениха стал коллега по экипажу. Обручальное кольцо для жениха и галстук бабочки для него и свидетеля были доставлены на орбиту в посылке грузовым кораблем «Прогресс». Марш Мендельсона на синтезаторе исполнил свидетель. «Милый, после свадьбы я буду делить с тобой все горести и заботы». «Но у меня нет горести и забот». «Я же говорю, после свадьбы». 11 августа. Загадочные спутники Марса 11 августа 1877 года американский астроном асов Холл открыл спутники Марса — Фобос и Деймос. За 150 лет до их официального открытия Джонатан Свифт в путешествии Гулливера упоминает о двух крошечных марсианских спутниках с периодами обращения 10 и 21,5 часов. Астрономы искали спутники долго, но безуспешно. Уж больно они оказались малы. Асов Холл открыл их во время Великого Противостояния, когда расстояние между Марсом и Землей особенно мало, на телескопе Вашингтонской обсерватории, который был тогда сильнейшим инструментом в мире. Холл дал им имена Фобос и Деймос — страх и ужас. Так звались в греческой мифологии сыновья бога войны Марса. Период обращения Фобоса — 7 часов 39 минут, Деймоса — 30 часов 18 минут. Эти числа не слишком отличаются от периодов обращения спутников, выдуманных Свифтом. Удивительное совпадение, не правда ли? Фобос обращается вокруг Марса быстрее, чем вращается сама планета. С точки зрения марсианина, Фобос восходит не на востоке, а на западе и быстро движется навстречу суточному обращению небесного свода. При этом он меняет свой вид от узкого серпика до полнолуния. Фобос находится очень близко к поверхности Марса, на расстоянии всего тысяч километров. Его движение тормозится разреженной марсианской атмосферой, и через 50 миллионов лет он упадет на Марс. Деймос находится примерно в 4 раза дальше и, наоборот, постепенно удаляется от Марса. Оба спутника имеют неправильную форму. Размеры Фобоса — 26 на 18 километров, Деймоса — 16 на 10 километров. Об этом мы впервые узнали благодаря снимкам, переданным на Землю американским аппаратом Маринер-9. 12 августа. Звездные дожди. 12-13 августа — пик ежегодного метеорного потока Персеиды. Это один из красивейших и стабильных потоков с максимальной интенсивностью от 50 до 100 метеоров в час. Иногда на небе происходят настоящие звездопады. Метеоры словно бы вылетают из одной точки на небе. Эту точку назвали радиантом, а множество метеоров, которые кажутся исходящими из этой точки, метеорным потоком. Потоки называют по имени созвездия, в котором находится радиант. Дракониды, лириды, ориониды. Некоторые потоки дают ежегодные дожди, другие — повторяющиеся изредка. Почему возникают метеорные потоки? Земля, двигаясь вокруг Солнца, пересекает различные метеорные раи. Эти раи движутся по орбитам, по которым раньше двигались исчезнувшие кометы. Кометные ядра постепенно разрушились, и их кусочки растянулись вдоль кометной орбиты, образуя что-то вроде полевого бублика. Когда Земля пересекает бублик, кометные частицы влетают в атмосферу и сгорают на высоте 80-130 километров, оставляя светящиеся следы. Ровно через год, когда Земля возвращается в ту же точку своей орбиты, звездный дождь повторяется. Метеоры потока влетают в земную атмосферу по параллельным траекториям, а в перспективе мы видим их как бы исходящими из одной точки на небе. Макса Борна, будущего знаменитого физика, спросили на экзамене по астрономии. «Что вы делаете, когда видите падающую звезду?» Борн знал, что надо ответить. «Я смотрю на часы, определяю созвездие, из которого она появилась, и вычисляю приблизительную траекторию». Но не удержался и сказал: "Загадываю желание". 13 августа. Двигатель на антивеществе. В 1928 году Поль Дирак предположил существование антивещества, и его догадка блестяще подтвердилась. Антипротон вместе с позитроном могут образовать антиатом водорода, и такие антиатомы действительно удалось получить в 1998 году. В принципе, возможно существование антивещества, состоящего из антиатомов любых химических элементов. Наиболее сложной формой антивещества, полученной в лабораторных условиях, являются антиядра антиядротрития и гелия-3. При встрече частицы с античастицей происходит их аннигиляция, исчезновение. При этом вся масса полностью преобразуется в энергию излучения. Ни один другой процесс не может высвободить столько энергии. Даже при взрыве термоядерных бомб в энергию превращается лишь доля процента полной массы. Если бы удалось сделать антиматерию топливом, то ее небольшого количества, размером с таблетку аспирина, было бы достаточно для обеспечения энергии космического корабля на протяжении сотен лет. А одного миллиграмма антивещества хватило бы для полета на Марс. Проблема в том, что антиматерии в готовом виде в нашей части Вселенной не существует. А для ее синтеза в лаборатории требуется затратить куда больше энергии, чем можно затем получить путем аннигиляции. Еще более сложная проблема — хранение антивещества, ведь оно аннигилирует при любом контакте с обычной материей. Это значит, что мы не полетим на ракетах, использующих подобные типы двигателей в обозримом будущем. В Европейском центре ядерных исследований удалось получить и удержать 38 атомов антиводорода в течение десятых секунды. 14 августа. История одного открытия. 14 августа 1777 года родился датский физик Ганс Христиан Эрстед, Умер в 1851-м. Профессор Копенгагенского университета Эрстет занимался и медициной, и химией, и физикой. Открытие, прославившее его имя, произошло в начале 1820 года, как говорят, случайно. Эрстет на лекции демонстрировал нагрев проволоки электрическим током. Рядом с проволокой, подключенной к вольтовому столбу, на столе оказался компас. Во время демонстрации кто-то из студентов заметил, что при замыкании цепи магнитная стрелка компаса отклонилась. Для профессора это явление было неожиданным, хотя еще за несколько лет до этого Эрстед сформулировал цель, испробовать, не производит ли электричество каких-либо действий на магнит. Вы можете удивиться, почему же он не попытался раньше поставить такой простой опыт с электрической цепью и компасом. Но не забывайте, Само понятие электрического тока тогда еще не сформировалось. Напряжение, ток — все смешивалось в расплывчатом понятии электричества. Уже после открытия Эрстеда Ампер ведет понятие силы тока. Итак, после этой судьбоносной лекции Эрстед подробно исследовал и описал обнаруженное явление. Правда, объяснение, предложенное Эрстедом, оказалось ошибочным за то, каким мощным толчком послужило это открытие для становления и развития электродинамики. Впервые пала стена между двумя, казалось бы, не связанными друг с другом силами природы, электрической и магнитной. И новые открытия не заставили себя ждать. В честь Эрстеда названа единица измерения напряженности магнитного поля. 15 августа Волны де Бройля. 15 августа 1892 года родился Луи де Бройль, французский физик, лауреат Нобелевской премии 1929 года за открытие волновой природы электронов. Умер в 1987 Потомственный аристократ Луи де Бройль изучал в Сорбонне историю. Но, получив диплом бакалавра истории, он осознал, что физика его занимает гораздо больше, и через четыре года стал бакалавром точных наук. Он был заинтригован новорожденной квантовой теорией света и решил посвятить все силы выяснению истины природы таинственных квантов. Благим порывом помешала мировая война. Вернуться к науке ему удалось лишь в 1920 году, после службы в армии. Дебройлю уже минуло 30, когда его имя привлекло всеобщее внимание. В 1923 году он выдвинул безумную идею. Если свет проявляет свойства не только волны, но и частицы, то почему такой же дуализм не может быть присущ частицам вещества? Итак, он наделил материальные частицы свойствами волн. Электрон не может рассматриваться как простая крупинка электричества. С ним следует связывать волну. Многие коллеги сначала отнеслись к этой идее скептически. Даже Шрёдингер, будущий создатель волновой квантовой механики. Эйнштейн был первым из крупных физиков, который поддержал идею Дебройля. Он написал Максу Борну о диссертации Дебройля. «Ты должен ее прочитать. Даже если она выглядит безумной, она все же совершенно самобытна». Всего через три года была обнаружена дифракция электронов, подтвердившая правоту Де Бройля. Вы можете познакомиться с историей становления квантовой физики, прочитав популярную книгу де Бройля Революция в физике.